3. Олли медленно возвращался вдоль пристани, собираясь с мыслями. Его сапоги гулко стучали по обветренным доскам, и в унисон им отдавались шаги шедшего рядом Нанджи. Нанджи в напряженном молчании ждал, какими открытиями намерен поделиться с ним великий лорд Шансу. Пристань была покрыта слоем навоза. Вероятно, община поставляла скот в ближайший город Ов. Река была очень широкой, дальний берег был едва различим. и ни один парус не нарушал монотонности серого неба и безжизненной воды. Возле хана река была примерно такой же ширины, однако хан находился в четверти мили мира отсюда. Река была везде, как сказал Ханакура. И за всю свою жизнь, разговаривая с пилигримами в храме, он ни разу не слышал каких-либо слов о ее источнике или устье. Вероятно, она была бесконечна. И везде примерно одна и та же, что с точки зрения географии было просто невозможно. Река была богиней, ни одного паруса. Лодка исчезла. Да, милорд, в голосе нанджи даже не прозвучало удивление. Оли поежился при виде подобного проявления божественной силы, но заставил себя вернуться к более насущным мыслям. Он уже дважды рассказывал свою историю, но на этот раз все должно было быть сложнее». Ханакура отнесся к ней, как к упражнению в теологии, вера во множественность миров и бесконечную последовательность жизни. Он был озадачен лишь тем, что умирающий Уолли Смит перевоплотился во взрослого Шансу, а не в ребенка. Это было чудом, но жрецы могли поверить в чудеса. Ханакура хотел услышать о земле и о предыдущей жизни Уолли, но Нанджи это не интересовало. Джию не заботил механизм или сущность происходящего. Её вполне удовлетворяло, что человек, которого она любит, скрыт внутри тела воина, невидимка без ранга или гильдии, столь же чуждый миру, как и она сама. Лишь благодаря этому рабыня посмела полюбить седьмого. Отношение Нанжи к подобному было бы совершенно иным. Двое дошли до конца пирса и остановились. Нанжи, мне нужно кое о чём признаться. Я никогда тебе не лгал, но я не сказал тебе всей правды. Нанже моргнул. Зачем? Это тебя богиня выбрала в качестве её посланника. Для меня большая честь, что мне позволено тебе помогать. Тебе не зачем что-то ещё мне говорить, лорд Шансу. Олив сдохнул. Значит, похоже, я тебя всё-таки ослугал. Я сказал, что моё имя Шансу, но это не так. Глаза Нанже расширились. Странные бледные пятна на чумазом лице. Ни один мужчина народа не мог выглядеть небритым, но его рыжие волосы накануне почернели от смеси угля и жира. Последующие приключения добавили к этому гуана и паутину, дорожную пыль и кровь. Размазанная не слишком тщательно, образовавшаяся в результате грязь придавала ему комичный и нелепый вид. Однако шутить с Нанжи не стоило. Нанжи стал смертоносным убийцей, слишком молодым для того, чтобы можно было доверять. С его искусством владения мечом, которому столь быстро научил его наставник, иле могуществом, которое он получил вместе со своим новым рангом, воин четвёртый, потенциально был способен нанести громадный ущерб. Нанжи, вероятно, находился под неослабным контролем, пока его возраст и возможности не стали соответствовать друг другу. Возможно, именно поэтому боги повелели, чтобы он был неотвратимо связан колдовской клятвой, которая вела нынешняя беседа. Я встречался с богом, сказал Уолли. И он сказал мне следующее: "Боги не нужен вое. Она выбрала лучшего во всём мире, Шансу Седьмова. Что ж, бог сказал, что лучшего не нашлось, что, вероятно, не то же самое. Так или иначе этот вое потерпел неудачу, и неудачу катастрофическую. Что это значит, ми лорд? Бог не сказал, но некий демон заставил Шанцу прийти в храм. Попытка жрецов изгнать демона не удалась. Богиня забрала его душу и оставила вместо неё демона, или то, что Шанцу считал демоном. Это был я, Оли Смит, только я не демон. Оли подумал, что не слишком связно рассказывает, но его забавляли, а заданные кивки в ответ. Другие могли бы попросту высмеять столь абсурдную байку, но Анджи, похоже, очень хотелось в неё поверить. Его преклонение перед героем чуть не погибло мучительной смертью накануне, но богиня не спасла от чуда, чтобы поддержать ее посланника, и восхищенные чувства Нанджи ожили вновь, еще более сильнее, чем когда-либо. Ему следовало бы уже из этого вырасти, и Оля оставалась лишь надеяться, что обучение будет не слишком болезненным и не будет откладываться надолго. Ни один человек не мог бы жить согласно принципам героического поведения Нанджи, Они повернулись и снова направились в сторону берега. С другой стороны, это, наверное, можно рассматривать как нить-бус. Таково одно из представлений жрецов. Душа – нить, бусины – отдельные жизни. В этом случае богиня нарушила правила. Она развязала нить и передвинула одну из бусин. Но начал было на нжи и замолчал. Нет, я не могу этого объяснить. Никто не знает, какими мотивами руководствуются боги. Так или иначе, я не шансу. Я ничего не помню из его жизни до того, как я проснулся в хижине паломников, где Джея ухаживала за мной, а старый ханакура бормотал что-то о том, как я кого-то убил. До этого, насколько я помню, я был у Олли Смита. Он не пытался объяснить, каким образом, он думает по-английски, но говорит на языке народа. Нанджи вряд ли понял бы саму идею о существовании более чем одного языка. А Оли сам не знал, каким образом происходит перевод. И ты не был воином в другом мире, ми лорд, управляющим на нефтехимическом заводе. Как объяснить это воину железного века в доисторическом мире? Олив вздохнул. Нет, наши гильдии и ранги не такие, как у вас. Я бы мог сказать тебе, что я был аптекарем пятым. Нанжи поёжился и прикусил губу. Однако был ещё инспектор-детектив Смит, которого, вероятно, крайне потряс бы вид кровожадного, поклоняющегося идолам, владеющего рабами сына. Мой отец был воином, Нанжи облегчённо вздохнул. Богиня оказалась не столь непостижима, как он боялся. И ты был человеком чести, ми лорд, да, подумал Олли. Он был законопослушным и порядочным человеком, честным и добросовестным. Думаю, да. Я пытался им быть, как я пытаюсь здесь. Некоторые из наших обычаев иные, но я сделал все, что мог, и я обещал Богу, что буду поступать так и здесь. Нанджи заставил себя слабо улыбнуться. Но когда начальник храмовой гвардии заявил, что я самозванец, он был прав. Я не знал ни как приветствовать вышестоящих, ни как отвечать на приветствие. Я не мог отличить одного конца меча от другого. Но, быстро заговорил Нанджи, но ты же знаешь ритуалы, милорд, ты великий воин. Это пришло позднее, сказал Уолли и продолжал рассказывать, как он трижды встретил полубога, как ему удалось войти к богам в доверие и как затем он получил искусство шансу, легендарный меч и неизвестную миссию. Боги дали мне умение владеть мечом, они дали мне сутры, но они не дали мне ничего из личной памяти Шансу. Нанжи, я не знаю, кем были его родители или откуда он, или кто его учил. В этом отношении я всё тот же Уолли Смит. И у тебя нет родительских меток. Одна теперь есть. Он показал Нанжи меч, появившийся на его веке правого глаза прошлой ночью, знак отца Воина. Вчера утром её ещё не было. Думаю, это какая-то шутка маленького бога или, возможно, знак, который подтверждает то, чем мы занимались вчера. Нанжи сказал, что вторая возможность ему нравится больше. Мысль о том, что боги могут пошутить, его не привлекала.